Дони, откуда начнём? Я предлагаю северо-западного квадранта, откликнулось Танара. От самого горного хребта вдоль всей речки. Я не знаю, как она называется, но Дорион говорил, вы на ней были. Это очень перспективное направление. Вектор экспансии зелёной волны пройдёт от речки вдоль хребта в обе стороны. Здесь южнее, скоро образуется другая речка, пока ледник еще только подбирается к границе таяния, и речка еще не речка, а так сезонный ручеек, да и тот исчезнет в пустыне. Мы наносим удар там, где ручей выходит на равнину, и зеленая волна распространяется вниз по течению. Ручей сам несет вниз органику и семена. Сухой сезон все это прорастает и закрепляется на берегах. Смотрите, как удачно получается. Зелень задерживает для ручья воду и с каждым годом пробивается дальше. Вместе с ним наступает зеленая волна. Ледник набирает силу и подпитывает ручей все сильней. Очень быстро зазеленеет вся долина, вплоть до реки. Мы окружаем зелёной волной весь треугольник пустыни. Теперь рассмотрим южный квадрант. Мрак больше не слушал увлечённую болтовню молодой драконочки. Он предполагал начать с северо-западного квадранта, от самого горного хребта, в районе которого находилась заброшенная база. Идеальное прикрытие для разведывательного полёта. Тони, остановись. У нас не так много дережаблей, чтобы разбрасываться сразу по нескольким направлениям. Я думаю, сделаем так. Начнём с северо-запада. Ты наметишь места, откуда можно брать землю, а мы слетаем на разведку по тому маршруту, который ты определила. Размечаем трассу. Как только наметим станции, Я снимаю держабле с востока и перевожу на северо-запад. Будьте осторожны. Может, лучше подождать, когда кончится сезон дождей? Тони, сезон дождей это единственное время, когда человек в пустыне не умрёт от жажды за 3 дня. Если мы разобьёмся в сезон дождей, то продержимся месяц. Будет время выслать спасателей. Кстати, если я разобьюсь Латан полетит меня спасать. Зачем вы о нём плохо думаете? Он очень добрый, справедливый, отзывчивый. Он ночей не спит, а о вас думает. А вы всё время его обманываете. Он очень высокого мнения о вас и очень жалеет, что не может назвать вас другом. Ах, Тони, наивная ты девочка. Я и тебя никогда не смогу назвать другом. Ну почему? Я вас уважаю. Мы вместе работаем недолго, правда? Поэтому, Тони, я 45 лет не был на земле. Надвизи меня на денёк на землю. Обещаю, что вернусь. Ну ведь вам нельзя. Вот видишь? А ещё в друзья набиваешься. Некоторое время зелёного дракона смотрел он на него, широко раскрыв глаза. Отом не разбирая дороги, бросилась в лес. Дурак набитый, крикнула Катрин и побежала вслед за драконой. Некоторое время мрак прислушивался к треску ветвей.